История первая Началось все довольно банально. Родной кафедре по зарез понадобились новые подопытные, и я, как специалист по редким видам членистоногих, должен был этих подопытных изловить и, собственно, проведя разведку на местности, доставить. Проблема заключалась в том, что эти жесткокрылые водились только в богом забытой тьму таракани, где из развлечений была лишь местная алкохата — «Двухголовый поросенок» и «Церковь». А слово «электричество» до сих пор было ругательным. Собирать мне было особо нечего. Так что, вооруживший сумкой со своими вещами, сумкой с прибамбасами для жуков и энтузиазмом, выдвинулся по адресу. В первый раз я проклял всю кафедру скопом и каждого доцента поименно, когда понял, что приличный отрезок пути придется проделать пешком. Новое разочарование ждало меня уже на месте, когда выяснилось, что двухголовый поросёнок отправился в лучший мир как раз накануне. Но зато за скромным мзду мне удалось расквартироваться в доме бабушки божьего одуванчика. Небольшие сомнения посетили лишь в тот момент, когда выяснилось, что покойный муж одуванчика был при жизни таксидермистом любителем да еще и с юмором. Результаты его трудов украшали практически все стены в доме, наверняка вызывая приступы паники у людей, незнакомых с его творчеством. Даже в выделенном мне скворечнике над койкой висела голова невинно убиенного оленя, кокетливо скосившего глаза к переносице. Первую неделю работа шла своим чередом. «Членистоногие облюбовали сыры, низины и небольшие пещеры, случившихся здесь когда-то неизвестных мне выработок. Вели крайне активный ночной образ жизни и всячески противились тому, чтобы их отлавливали. Я, в свою очередь, или ползал на пузе, пытаясь отловить недоверчивых жуков с помощью сачка, приманки и такой-то матери... Или если погода была совсем нелетная, кучковался в местной алкохате, рассказывал местным мужикам, большую часть из которых была уже того почтенного возраста, когда на том свете прогулы ставят, о достижениях величайшей из наук. Мужики крутили пальцем у виска, недовольно крякали, но компания, тем не менее, у меня никогда не переводилась. Проблемы начались на вторую неделю». Шёл я себе как-то раз особо удачной охоты, вымазанный с ног до головы и смахивающий на черного спелеолога, в полголоса поминающий жучиную мать, пещеры, кафедру и всех доцентов поимённо, когда наткнулся на незнакомого дядьку. Дядька был могуч, вонюч и бородат. На первый взгляд смахивающий на барда, если барды ночью шатаются по лесу в солнечных очках. «Здрасте!» – вежливо поздоровался я с дядькой. «А ли вы тут забыли?» Дядька несколько удивился, но в ответ хамить не стал. Стал рассказывать, что он дезолетный астроном, выбрался вот в чудную безоблачную ночь на звездочке потаращиться. У него тут недалеко на полянке как раз телескоп стоит. Поинтересовался, не хочу ли я потаращиться с ним. «Ага, знаю я такие полянки». Говорят, очень плохая примета ехать в лес ночью с незнакомым дядькой в багажнике». И внезапно открывшийся дар ясновидения подсказал мне, что дядька — это такой же астроном, как я, балерина. «А солнечные очки — это чтобы звезды лучше видеть?» — снова спросил я, приветливо светя ему в лицо налобным фонариком, и понял, что однажды меня точно кто-нибудь прибьет за мои шуточки. Дядька удивился еще раз, но бить меня не стал, что уже было само по себе подозрительно. Вместо этого решил поведать мне о достижениях, величайшей из наук, и в данном случае это была никоим образом не этномология, в чем я был с дядькой в корне не согласен. Под шумок спора собеседник явно стал заворачивать в вглубь леса. Мне это было никак не по дороге, и я, не прерывая спора, пытался вывести его в сторону деревни. Через какое-то время мы с ним поняли, что из этого ничего не выйдет, и на том, вежливо расплевавшись, каждый пошел своим путем. Весь следующий день прошел за разбором и каталогизацией добычи, что было даже более утомительно, чем сбор членистоногих. Поздно вечером, изрядно утомившись и не утруждая организм ужином, я завалился спать. Проснулся от неприятного ощущения, что в комнате я не один. Разлепив один глаз, в этом и убедился. Света от окошка справа от кровати хватало для того, чтобы увидеть, как какая-то кучка вертикального тряпья стоит надо мной, приставив острую деревяшку к груди и уже замахнувшись молотком. «Это я чудно погостил!» «Стоять!» — рявкнул с перепугу на незнакомца. Вертикальная кучка вздрогнула и молоток выронила. Протянув левую руку, я включил переносную лампу, которую догадался поставить рядом с кроватью на там тумбочку, и уставился на незнакомца. Тот явно был совсем зеленым, да еще и церковник, судя по одежде. Тут я уже удивился окончательно. «Парень, если ты реально думаешь, что я вампир, тебя не смутило то, что я ночью сплю?» Парень как-то обмяк и грудой тряпья осел на стул у левой стены комнатки рядом с дверью. Потом снова вздрогнул и, подскочив, плеснул в меня чем-то из клянки, Следом что-то твердое прилетело мне в лоб. Подняв с одеяло крест, я покосился на мальчишку. «Дай угадаю, святая вода и крест? Сам догадался или кто надоумел. «Но ты же ходишь в лес и пещеры ночами. И что? В деревне знают, что я ученый. В деревне говорят, что ты вампиров ищешь». «Интересно, какая собака стукнула церковником?» — промелькнула мысль после той, что мои шуточки один раз точно меня угробят. Сев поудобнее, я уставился на мальчишку у стены. Рассекать в исподнем перед незнакомцем с кувалдой не входило в мои планы. А вдруг у него там не только кувалда? И он с перепугу меня пристрелит? И ты, стало быть, решил меня кокнуть, чтобы раз и навсегда решить эту проблему? Не сразу... «А что так?» «Позавчера пришло сообщение, что вампиры заинтересовались и отправили за тобой эмиссара». «Интересно, какая собака стукнула вампиром? что «Что-то начинало подсказывать мне, что из этой деревеньки самое время валить. И чем дальше, тем лучше. Благо, работа почти закончена. Народ тут юмора не понимает и не стесняется заложить ближнего с потрохами. И кому?» «Эмиссара?» «Да». «А он, пообщавшись с тобой вчера, решил расширить этот вопрос». «Насколько?» «Прилично. Зачистить полностью деревню. Мы решили, что до тебя он добрался». «Интересно, девки, всплыли». «Договорить я не успел, так как в дверь что-то силой ударило с той стороны». Проявив чудеса изворотливости, парнишка подпрыгнул и прямо со стула ужом ввинтился под мою тумбочку с лампой. «Хорошая тумбочка, надо выкупить у одуванчика». Восхитился я ловкостью юного охотника на вампиров, и тоже мне истребитель нечисти, а мне-то чем от него отбиваться. Что-то мне подсказало, что в дверь ломилась не немощная старушка, но под тумбочку я бы уже не влез. Новый удар в дверь сотряс стены, выбив такую липкую дверь. В проеме я увидел лицо, ставшего уже знакомым Барда. В тот же момент на меня напало что-то сзади и сверху, заставив на короткий момент подумать о том, что неизвестный мне таксидермист набивал свои чучело чугонной стружкой, прежде чем сознание померкло. В луче солнца, пробивавшемся через давно немытое окно, весело играли пылинки, переливаясь всеми цветами радуги. Голова была тяжелая и явно с похмелья. «Приснится же такое!» Доверчиво сообщил я прикорнувший на подушке рядом голове оленя, и его посмертное косоглазие приобрело еще более кокетливое выражение. Поднявшись с постели и ощупав приличную шишку на затылке, и успев бросить злобный взгляд на уютно устроившуюся на моей подушке причину столь странного кошмара, Я уже совсем было собрался покинуть комнату, дабы привести себя в приличный вид, когда я обнаружил отсутствие в данной комнате двери, а заодно и отсутствие не менее рогатого чучела, которое висело над этой дверью снаружи. Все чудесате и чудесатей, заметил внезапно прорезавшийся внутренний голос, после чего столь же внезапно заткнулся. В том, что задавать вопросы о Дуванчику плохая идея, я не сомневался с того самого раза, когда после очередного вечера обильных возлияний по ошибке пытался забраться спать в сервант, умудрившись перебить практически все содержимое. После чего был подвергнут гонениям и до самого обеда. Несмотря на искреннее раскаяние и внушительную материальную компенсацию от нищего научного работника с очка и приманки. Нет, одуванчик явно не в курсе. Оставался только один вариант. До церкви я добрался сразу после обеда и уже какое-то время долбил в дверь, поочередно руками и ногами, время от времени выкрикивая что-то приветливое в стиле «Кхе -кхе, «Блин!». Но дом местного божества был глух к моим попыткам. и Лишь время от времени сонно насыпал меня штукатурной пылью. Я совсем было уже разуверился в силе слова, когда за дверью сначала кто-то поскребся, А следом одна из творок раскрылась, явив мне лицо служителя культа. Стоит признать, довольно помятое лицо. «Кому тут не спится с утра пораньше?» Приветливо осведомилось лицо, но остальные части тела предъявлять не торопилось. «Я тут это...» «Это не вы заходили ко мне ночью и прятались под тумбочкой», — услужливо подсказал внутренний голос и тут же был мысленно послан далеко и не за пиццей. Одного взгляда на лицо было достаточно, чтобы понять, что оно под тумбочкой не поместилось бы. «Новый работник? Ну, пойди сюда». Створка двери раскрылась полностью, и неведомая сила пинком по тому месту, где спина заканчивает свое благородное название, позволила мне прошмыгнуть мимо священника или кто он тут, вглубь помещения. «Инструменты твои коллеги побросали на крышу, там и найдешь, и постарайся закончить сегодня. Заплачу по результату». «Но, в принципе, деньги лишними не бывают, а там, глядишь, и лицо более разговорчивым станет. Может, что из него и выужу по интересующему меня вопросу». Посему, последовав направление указанным перстом лица, я нашел лестницу, а там и выход на крышу. Как и было обещано, местные плотники оставили на месте работы весь свой нехитрый инструмент заключавшийся в досках, пиле, молотке и гвоздях. Никогда раньше не случалось ремонтировать крыши. Ну что же, начнем. Дело ладилось не особо споро поначалу, но постепенно я наловчился в достаточной мере, чтобы всерьез задуматься о карьере плотника. Не надо мотаться по командировкам, ползать на пузе за вредными членистоногими, подвергаться нападению злобных косоглазых чучел. «Не жизнь, а сказка». «А я-то думал, что тебя теперь придется выслеживать», — ворвался в радужные мечты хриплый голос, рывком вытряхнув меня из сладостных объятий грез в суровую реальность. Суровая реальность предстала передо мной в лице уже знакомого Барда и двух незнакомых, но не менее колоритных дядек. «Надо же, а я и не заметил, что солнце уже село». Проклятый энтузиазм. В следующий раз не стоит его брать с собой в командировку. «Эть-эть!» по привычке вежливо поприветствовал я появившихся, которые своими тушками перекрывали мне путь к отходу. Из оружия у меня все еще оставались пила, молоток и гвозди. В принципе, если они согласятся пару часов постоять спокойно, я вполне могу успеть забить в них по паре десятков гвоздей». Проблема в том, что у них, скорее всего, такого принципа не было. Одним прыжком я отскочил к краю крыши и через этот самый край глянул вниз. Запоздало удивился тому, откуда у такой нищей деревни такие бабки на собственную каменную церковь такой высоты и такую здоровенную, блин, площадь, выложенную булыжником». Какой чудесный повод проскинуть мозгами. «Я спрыгну с крыши, и мне достанется мой последний хитпоинт», заметил внутренний голос, пока я прикидывал, смогу ли допрыгнуть вон до того дерева, и голос снова был послан в том же направлении. Темнота наступила так же внезапно, как и в первый раз. Какой хлипкий пошел научный работник! Из бессознательного состояния снова вывел голос: На этот раз незнакомый. Физически чувствуя, как рядом с первой шишкой растет вторая, я, по привычке, проклял кафедру в целом и всех доцентов поименно, прежде чем разлепить глаза. Однако вечер совершенно перестал быть томным. Свою тушку я обнаружил все еще на той же крыше. «Правда, в этот раз на коленях». Руки были крепко зафиксированы в районе плечи и запястья. Попытка пошевелиться заставила незнакомцев стиснуть мои руки так, что только природная гордость не позволила взвыть. «Кстати, я невкусный!» — с языка сорвалась первая же оформившаяся мысль. «И наверняка зря. Никто и никогда никому не верил на слово. Эти, скорее всего, тоже захотят убедиться». «Это мы сейчас посмотрим», — не обманул моих ожиданий Барт, сверкнув неправдоподобно голливудской в реалиях этой деревни улыбкой и крепко вцепился в мою голову лапищей, который позавидовал бы медведь. «Из-эти!» — донеслось откуда-то сзади, и меня окатило водой. Проморгавшись, я понял, что водой окатило не только меня — Трое моих знакомцев катались по крыше, замысловато матерясь и слегка дымились. На всякий случай, приготовившись тоже и зайти, я все же смог подняться на ноги, намереваясь проделать сей фокус через край крыши. Воистину, некоторые фокусы мастерам удаются только раз в жизни. Сколько сотрясений может пережить один энтомолог за сутки? Внезапно задался философским вопросом внутренний голос, и мысль посетить психиатра по возвращении окрепла окончательно. Однако изгонять меня никто не торопился. Наоборот, чья-то лапка крепко вцепилась в мой рукав и спора поволокла в сторону лестницы, бренча ведром при каждом шаге. Лишь спустившись вниз, мне удалось рассмотреть обладателя, спасшей меня лапки, в неровном свете свечей, понатыканных по всем подходящим плоскостям данного храма. Им оказался мой вчерашний знакомый юный церковник, храбрый воин кувалды и ведра. Хотя, стоило признать, с ведром у него очень неплохо получалось. «Какого черта ты поперся на крышу ночью? Для этого я вчера спасал твою шкуру!» Сурово вопрошал воин, отставив свое, переставшее, наконец, бринчать орудие под лавку, за что моя головная боль сказала ему отдельное спасибо, на которую я тут же примостил свои кости. «Мой герой!» – прошипел я с благодарностью гадюки, которые наступили на хвост и с весьма схожими интонациями. «Встречный вопрос. Какого черта здесь вообще происходит?» «Ты что, совсем ничего не знаешь?» Наверняка мой вид служил достаточным ответом на этот вопрос, поскольку, тяжело вздохнув, белобрысый исчез из моего поля зрения на пару минут, а вернулся со стаканом воды для меня, мокрой тряпкой для моей шишки и весьма непонятным рассказом. «Ты ведь в доме таксидермиста остановился. Ничего странного за чучелами не замечал. Старый таксидермист был не просто сумасшедшим стариком. Он мог свои творения запирать души или что там у них, у всякой нечисти. И те, и сущности он запирал, впадали в сон. Их здесь много вокруг деревни таких спящих». А еще через этих чучел он мог ими управлять, когда нужно, как в книжках про гаитянских зомби. Я у него учился, только у меня не получалось ни черта. Подавив меня собственной начитанностью, молодой охотник скис, как как йогурт. Только вот понятнее мне из его рассказа ничего не стало. «Ну а я-то тут при чем?» Пришлось задать этот вполне резонный вопрос, так как объяснять дальше парень, похоже, не счел нужным, скрывшись где-то в глубинах собственной памяти. «А в тебе, похоже, они почуяли что-то, что поможет им их собратьев освободить. Ты владеешь какой-то силой?» «Теоремой Пифагора я владею». Парень на дворе 21 век. Какая магия, какие зомби, души нечистых в чучелах. Я про такси-дермистов только анекдот знаю. Такси-дермист, куда тебе чучело? Ну да. А на крыше тебе 21 век пытался голову двумя пальцами открутить, и от святой воды к працам отправился. Блин, в чем-то парень был прав. На несколько минут в храме стало достаточно тихо, чтобы услышать, как потрескивают свечи внутри и мешок с песком шлепнулся где-то за стенами. Потом, проявляя необычайную подвижность для мешка с песком, поднялся, отряхнулся, судя по звукам, и прошествовал к дверям. Робко постучал. Мой спутник глазами какающей мышки смотрел на эту самую дверь. «Они не могут войти на святую землю», — шепотом, сообщил мне охотник. «Больно надо. Сами выйдите», — отозвался Мешок с песком за дверью голосом Барда. «Ученый, выходи по-хорошему. Бить тебя никто не будет, а ресурсами надо делиться с голодающими ближними. Да, и блондина прихвати, мы из него холодец варим». «Надовели на мою человечность из-за двери». Человечность схрапнула, показала неприличные жесты среднего пальца и перевернулась на другой бок. А вот мой спаситель как-то внезапно сбледнул с лица, шаря рукой под лавкой, явно в поисках своего ведра. «Вампиры не едят холодец!» Как мог, утешил я своего спутника, но на того это, похоже, не сильно подействовало. Поскольку тот прямо с лавки бухнулся на колени и, судя по позе и напряжению, выступившему на челе, принялся молиться. Где-то в небе лениво загремело. Пару минут было тихо, а потом в дерево на самом краю площади ударила молния, на мгновение заставив святых на цветных витражах окон исказить лица на зловещие гримасы. «Тебе, трындец», — заглянул в мое недалекое будущее внутренний голос, и в кое-то веке я был с ним полностью согласен. «Парень, я, конечно, ничего не хочу сказать, но, по-моему, ты кому-то не тому помолился. Церковь – самое высокое здание в деревне. вот я ему сегодня открутил лично. Если шарахнет, полыхнет так, что у нас с тобой будет только два выхода. Или оставаться тут и зажариться до хрустящей корочки, или выйти туда. Вот там, возможны варианты. У тебя, например, холодец», – заговорщицким шепотом сообщил я юному охотнику – И тот, внезапно замолчав, прислушался к лениво ворочающемуся в небе грому. На лице юноши явственно проступило понимание, что если вампиры имеют на меня зуб, то на него, особенно за последнюю выходку с ведром, наверняка уже целую челюсть. Следом, пошарив под собственным одеянием в районе груди, охотник извлек на свет остро заточенную деревяшку — В которой угадывалась обструганная ножка от стула. Я в очередной раз восхитился его подготовленностью к трудностям жизни. Мне не удалось крыши даже горсти гвоздей прихватить. «Ну что?» — нетерпеливо осведомились из-за двери. партки можете не менять, я не брезгливый». Суровую решимость на лице юного охотника прямо сейчас выйти на улицу и насмерть заковырять обидчика ножкой от стула — прервало появление знакомого мне уже несколько помятого лица. Лицо было еще более помято и вооружено чем-то похожим на крест на длинной ручке. «Опять шпана пожаловала на дочь, глядя. Сейчас я им все грехи отпущу!» — зловеще пообещало лицо. Отодвинув нас с охотником с прохода, ногой открыла дверь, судя по звукам помяв того, кто за ней был. Следом раздалось несколько замысловатых ругательств, похожих на латыни. Послышалась какая-то возня, где-то недалеко снова шарахнула молния. И стало тихо. Пару минут мы прислушивались к непривычной тишине. «Митька, подмети потом на крыльце!» От звуков этого голоса мы с охотником подпрыгнули. Втянув голову в плечи, блондин прошмыгнул к двери, да и я не собирался оставаться в здании, которое вот-вот может превратиться в большую жаровню. За стенами храма было пасмурно, темно и в меру тихо. Крыльцо украшала кучка пепла, очертаниями похожая на лежащую фигуру. Кучку... Крайне задумчиво разглядывало лицо служителя культа. Где-то в деревне весело полыхал чей-то дом. Судя по направлению, как раз мой. Чем все закончилось? Дома двуанчика сгорел дотла. Саму бабульку успели спасти, а вот ее и мое имущество. Увы. Охотник по секрету мне сообщил, что из огня души нечисти вырваться никак не могли. А так как теперь чучел нет, то и воссоединиться с телами они уже не смогут. Следовательно, нечисть, скорее всего, погибла и тревожить местных больше не сможет. «С кафедры я ушел, вертел я такие командировки». А ну, как в следующий раз, какие русалки или оборотни нападут, пока я буду своих жуков собирать? Теперь делаю головокружительную карьеру плотника. И, пожалуй, начну с коллекции колышков. Дело не в том, что я боюсь, что друзья Барда все же выследят меня. Просто сегодня, вернувшись с работы, в запертой квартире я обнаружил самообразовавшийся над письменным столом «Чучело головы оленя, кокетливо скосившего глаза к переносице».